Михаил Савеличев. Люди снятся городам. Часть вторая. Окончание. Свою книжечку торопливо листа, и там мне как-то совсем плохо стало от голоса этого. Вроде и говорит по-нашему, а ничего нашего в нем и нет. Даже не знаю, как объяснить понятнее. Умник, говорю. Не отвечай ничего, умник! Не доведет это до добра, а, умник. Спокойно, дяденька, говорит умник. Сейчас все сделаем, еще лучше заживем, а вот нашел! И произносит какую-то абракадабру. «Код верификации подтвержден», — голос отвечает. «Экстренный вызов принят. Ждите прибытия техника. Ждите прибытия техника». «Умник!» — говорю, хотя понимаю, бесполезно. «Умник, да куда же нам лучше жить? Мы и так не жалуемся. Ни я, ни чай кофе, мед, ни шофер, даже механик не жалуется, только ворчит. Но он ворчит не потому, что недоволен, а характер у него такой ворчливый. Умник, не надо нам никакого техника». Тут башка тикать начинает, что твои часы на городской башне, когда они еще ходили. Было это, не упомнишь когда, вот надо же, узнал сразу. С часами на городской башне я одно время дружбу водил. Ему ведь хорошо на верхотуре глядеть, где какой мусор накапливается. Но он не и кричал, в какую сторону катить, куда совок с метлой приложить. В то время за мусором охотиться приходилось. Не было его, хоть тресни. Вот мы с часами на башне и водились на этой почве. Но он тоже какой-то странный был, на вроде нашего умника, только с приспособлениями, стрелками, гирями, маятником, все, что для часов положено, у него имелось. «Гнетет меня одна мысль, мусорщик», — бывало говоривал он. «Почему все толкуют, что часы ходят, а я не могу ни шагу ступить?» Я-то вижу, что вместо ног у него стрелки Объясняю ему так, мол, и так Другой ты породы А он все свое ладит Хочу уходить по-настоящему, а не только время показывать А тиканье нарастает Башка трясется, будто у него внутри и в самом деле механизм включился Может и включился, не знаю Внутрь я ему не заглядывал И затем бить начало Бом-бом-бом Оттуда же, из городской головы «Ну, все, думаю. Пришли кранты в башке. Так и не узнает, что умник красную кнопку нажал, да какого-то техника на нашу его голову вызвал. И по всему видно кранты. Ухо его к нам повернутое вдруг шевелиться начинает, а потом и вовсе в сторону отъезжает. «Ой-ой, сейчас мозги из башки польются!» Подхватываю я лопатку веник и со всех колес к дыре мусор принимать. Да только прав оказался механик, когда говорил, что в городской голове ума нет. Нет? Теперь точно вижу. Темнота одна. Хоть глаза выколи. А потом из этой темноты нога появляется. Не успел я опешить, как рука возникает, за ухо башки хватается, а затем и сам техник собственной персоной. Стоим мы с умником, как близнецы-братья, у обоих рыты разинуты. Как бы этого техника описать? Вот есть у нас в музее экспонат. Я там по служебной части регулярно бываю, пыль подметаю. Экспонат этот «рыцарские доспехи» называется, что означает, не знаю, но похоже на человека из железных пластин собранного. Вот этот техник очень на эти самые доспехи похож. Тоже из пластинок железных, только руки и ноги длиннющие, во все стороны гнутся, как шланг пылесоса. Круглые глаза зелеными огнями горят, а больше на лице и нет ничего. Ровное место. Не дышать, не говорить. Как же мы с ним говорить будем? Или техника не должен с нами говорить, а только дело ему порученное выполнять? Если так, то это даже правильно. Одобряю. У нас в городе, если бы у каждого такая морда была, сколько бы всего сделать успели, вместо того, чтобы языками чесать. В общем, подходит к нам техник, аж голову пришлось задрать, до того высоченный и гудит. Техник по вашему вызову прибыл. Готов приступить к осмотру города и профилактическому ремонту. То, что он гудит, я не преувеличиваю. Гудит, что твой утилизатор. Если бы утилизатор еще разговаривать умел, он так бы и говорил. «Здрасте!» — отвечаю, ничего другого в башку и не приходит. «А что еще может прийти после того, как увидел, что он из башки вылезает? Всегда он там находился, что ли? Может, эта башка и есть только в новом обличии? «В общем, башка на бикрень, и не у меня одного». Техник на меня зелеными глазищами замигал. Чувствую, осматривает внимательно. И чувствую, не нравится ему то, что видит. Как чувствую, объяснить не могу, а вот точно, не нравлюсь и точка. «Мусорщик, я говорю. Город прибираю». Так-то у нас город хороший, но в последнее время мусором многовато, утилизаторы почти не справляются. «А я вообще из города уйти хочу», — говорит умник. «Это у вас телепортатор? Заберите меня отсюда, дяденька». «Прежде диагностика», — говорит техник. «Где у вас выход?» Умник и рад стараться, к двери бежит, показывает. «Как по мне!» Так надо было этому технику сказать, что все у нас хорошо, и пусть бы обратно в башку забирался. Кстати, о башке. Так и продолжает посапывать, слюни пускать. Столько напускал, не соберешь. «Ну и рухлить, говорит техник. «Это какая модель? Не думал, что такие еще существуют». «Это он про город наш. Как вышел из библиотеки, как смотрелся, так и выдал. А я смотрю, куда он смотрит, и не понимаю. Никакой рухляди не вижу. Городская площадь, фонтан. Кое-где опять мусор валяется, так я его сейчас быстренько и колеса туда навостряю, но техник меня гибкой рукой за плечо придерживает». Не надо, уважаемый мусорщик, ничего убирать. Мне нужно осмотреть все как есть. Хотя тут и без осмотра, понятно, но протокол есть протокол. Так, умник? Так, дяденька! Расплывается в улыбке умник, он вообще как именинник, не ходит, подпрыгивает. Скажите, уважаемый мусорщик, а как давно вы обратили внимание на то, что в городе прибавилось мусора? «Насколько возрос его объем? Какова мощность утилизаторов? Сколько приемных камер вы обслуживаете? Какие фракции преобладают в убираемом вами мусоре?» Засыпал меня техник вопросами, что мусором, и сразу видно понимающего человека. То есть не человека, а даже и не знаю, как его назвать. «Я все обстоятельно разъясняю» насколько какова сколько и какие намного недостаточно не считал а что такое фракции что он от меня ждал я ведь самоучка как наш умник до всего собственным умом доходил как в городе оказался но техник не перебивает внимательно выслушивает пока мои владения обходим умник скакать продолжает дяденька вы откуда дяденька другие города имеются «Дяденька, почему мы из города выйти не можем? Дяденька, а зачем городу голова?» Но техник на него внимание не обращает, со мной беседует. Потом двумя руками себе на грудь нажимает, оттуда труба какая-то выдвигается, а он во все стороны эту трубу направляет. Никогда не видел таких приспособлений. «Пылесос?» — интересуюсь. «Анализатор содержания вредных примесей», — отвечает техник. Очень тут все запущено, мусорщик. Вроде как мне в укор говорит. Мол, запустил ты дела, мусорщик, не стараешься, не убираешь. Я, понятно, оправдываться начинаю. Умника приплел, мол, вот помощничка прислали, мы с ним быстро порядок наведем. Тут рядом с нами автобус тормозит. Шофер собственной персоной. Дверь распахивает, на техника пялится. Уважаемый техник, это шофер, представляю их друг другу. «Уважаемый шофёр — это техник. Только сейчас прибыл в наш славный город. Вылез прямо из башки, представляешь?» «Техник на шофёра пялится, и чудится мне, что хоть и железная у него морда, а чем-то он да нельзя поражён. Хотя, казалось бы, шофер, но есть шофер, колесо с глазами. Нет, раньше шофер почти как все выглядел. Ну, приспособление, как же без этого? Но потом стал он механик и донимать. Можно ли это приспособить, а можно ли вот это удалить?» то ноги ему мешали на педали нажимать гораздо проще педали в живот сразу делать. Вдохнешь — одна нажимается, выдохнешь — другая. Руки у него с руля к концу работы соскальзывали, так почему бы и без них не обойтись? Долго это длилось. Механик даже стал от шофера прятаться, а то говорил «Сны о тебе нехорошие снятся, будто осталось от тебя одно колесо рулевое, больше ничего». Зря он это ляпнул, конечно. Шоферу именно то и надо было, только объяснить не мог. Вот и осталось от нашего шофёра то, что осталось. Киборгизация, техник гудит. Это какой же модификации город? Тут даже до селекции дело не дошло. А где генные модификации? Дяденька, а что такое генные модификации? Умник подскакивает, не терпится ему все всё выведать. А что такое киборгизация, дяденька? «Техник, между тем, в автобус забрался. раз трубом по шоферу проводит. «Варварство, рухлить, старье! Низко так гудит, словно ругается. А может, ругается, только мы половину слов не понимаем. Я думал, он умнику ничего путного не скажет, но нет». «Понимаешь, умник, — говорит. — Я с таким городом, как ваш, в первый раз сталкиваюсь». У нас уже и документации на его гарантийную поддержку не сохранилось. Глубокая древность — ваш город. Его не чинить, его демонтировать надо. Ой-ой-ой, думаю. Уничтожать город? Да как такое возможно? А нам куда? В, в дикари? Так нам про это башка на каждом собрании выписывают что мы из себя без города представляли. Жуткое состояние он же выписует. Дикость. «Как есть дикость!» «Вы, — техник продолжает, — судя по всему, случайно здесь оказались. Город на стадии утилизации находился, но ваше племя ему попалось, сработали резервные цепи, и он перешел в режим консервации и экономии. Произошла отмена генной модификации и переход на такие варварские приспособления. Рукой гибкой в шофер тычет». Шофер ничего не понимает, глазами хлопает, гудком подрагивает. «Я что? Я, я ничего, я шофер, он мусорщик!» «Ладно», — говорит техник, — «всё понятно. Возвращаемся к городской голове». Возвращаемся в библиотеку и на тебе. Башка к тому времени кормиться перестал, очухался и вовсю разошелся. Что такое? Кто велел? Как разрешили? Почему без моего ведома? Накажу, размонтирую и сгоню. В общем, обычный репертуар башки, когда в городе что-то помимо него случается. Не ему, что у него прямо из уха техник вылез. Если кого наказывать, то пусть сам себя и накажет. Жаль только, что ничего кроме башки у башки и нет. «Стоим мы перед башкой, техник впереди нас, да руками своими извивает, что твоими шлангами позади чуть-чуть умник, а дальше и мы с шофером, который в автобусе не усидел, за нами покатился». «Ну, думаю, попался техник под голос башки, сейчас он его оморочит, да так что станет техник на благо города трудиться, утилизаторы чинить». «Супротив голоса башки, никто не устоит, шибко убедительный». Вот как-то раз чай-кофе-мёд начала, супротив городской головы, чай и кофе лить, мёдом сдабривать, мол, до какого часа его самодурство терпеть будем? Почему он нам указывает, где кому быть? Я, мол, больше не хочу в кафе напитки и бутерброды разносить, я хочу платья красивые шить. А чего. Чем я хуже портнихи? Всего-то швейную машинку приспособить. Что тут началось? И правда другие вступились. Правильно чай кофе мед толкует? «Почему мы все на одном месте приспособлены? Кто так решил? Башка? Башка нам вообще не указ! Долой Башку!» Чего скрывать? Я и сам поддался. И действительно думал, почему мне каждый день надо с мусором возиться. Чем я хуже кузнеца? Тем, что у меня метла, а у него молот вместо руки. Так это дело поправимое. Механика не такие чудеса творит. В общем, шатание и разброд, как потом сказал Башка. А до того выдал нам всем сразу голосом Подробностей не скажу Не в подробностях дела, А в самом голосе Если бы он нам сказал всем на стенку лезть оттуда вниз сигать То построились бы колонной и пошли Без споров, без разговоров Но вот технику ни горячо, ни холодно «Я-то уже откатываю винничком, совочком туда-сюда, мол, совсем ни при чем, глупокоуважаемый башка, мимо проезжал, дай, думаю, уберусь, а тут сборище какое-то». Шофер так вообще зажмурился, не дать мне взять руль, закатился в библиотеку, да так и остался лежать. Даже умник шаг назад сделал, только его татуировки ярче стали, синее что ли. «Тогда ты -то и мелькнула у меня, что-то они мне напоминают, неразвиденное. Техник к башке подходит и начинает его тыкать в разные места. То в губы, то в щеки, то в лоб. Руки у него при этом вытянулись, чтобы до всего этого достать. Башка ругается, плюется, брыщит а техник, зная себя, тыкает. Ну, будто массаж башке делает, как тот любит, и для этого лекаря приглашает, чтобы иглы в него втыкал. А за лекарем доложу я вам не ближний свет ходить, потому башка призывает его не часто, не злоупотребляет. В общем, радоваться бы ему, что техник за место лекаря взялся массаж делать. Да только, судя по всему, не то он делал и не так. Все тише голос башки становится, слов не разобрать. Тянет их, как резину. А затем и смолк. Перекосило его так. Смотреть страшно, хотя он и раньше на красавчика не походил. Сплошь бугры до да шишки. Тут я только и примечаю. Именно на эти бугры и шишки техник и давит. Высунул башка язык напоследок, будто техника лизнуть хотел, да и вовсе замер. Не шевелится. «Ну все, — техник говорит. — Программа отключения запущена. На этом моя работа закончена. Счастливо оставаться». И в открытое ухо в башку лезет. Как бы не так, умник выскакивает и за ногу его хватает. «Дяденька, дяденька, заберите меня с собой!» Но, думаю, сейчас получит умник железной ногой по башке, чтобы в следующий раз красные кнопки не искал, а даже если и находил, то ни в жизни не нажимал. Однако техник, хоть из уха обратно не полез, но к умнику повернулся и говорит «Не переживай, умник, теперь все по-твоему будет. Ты, главное, шанс не упусти. А если не упустишь, то следуй строго протоколу, как и положено». Тыц! и в ухе сгинул, без следа. Только умник все твердит. «Дяденька, дяденька!» А под нами уже и пол трясется, и песок с потолка сыпется. Выскакиваем мы из библиотеки и ничего не понимаем. Весь город дрожит. Фонари раскачиваются, по улицам люди мечутся, кричат. В общем, натворил дел умник, да и игрался. Смотрю на стены, так и есть. К нам приближаются и растут, растут, все выше и выше делаются, да еще и внутрь загибаются. И такое меня зло на умника взяло, что решил вот прямо сейчас собственным веником и лопатой перед самым концом и отлупить, чтоб не повадно. Где умник? Ищу умника». Тут на меня чай кофе мед наскакивает. То есть я это потом понял, что чай кофе мед, так как из с у не только чайник на голове остался, да и то, что твои дома качается и трескается. И сама она из начищенной меди вылупляется, бледная, тонкая, голая, ну прям как умник, и словно пелена с глаз падает. Сколько нас тут собралось, и все без приспособлений. А если что-то у кого и осталось, то прям на глазах ржавеет и рассыпается, А из культии новые руки, ноги тянутся, у кого и новая голова отрастает. И непонятно теперь, от чего больше крик стоит. От стен, которые вот-вот над нами сомкнутся, закроют белый свет навсегда. То ли от вида нашего, от которого мы отвыкли, да и вообще позабыли, как выглядели. Какие-то мягкие, влажные, теплые, неприятные. Ну, что со мной? Со мной, что и со всеми. Одно колесо — хрясь, отлетело, другое колесо — вжик, отвалилось. Слезы глотаю, смотрю, как веник в пыль распался, как лопата, которая столько мусора перекидана от скоротечной ржавчины, истончилась, и горсткой пыли ссыпалась. А вот и ноги, руки проклюнулись, тянутся из меня, больно тянутся, будто клещами их выдергивают. Нет больше мусорщика. Осталось, черт течен, на вроде умника. «Где умник? Держите умника, он во всем виноват! Ату его, ату!» «Ну где там? Каждый о своем воет, плачет, рыдает, руками-ногами шевелят, не знают, что теперь делать с ними. Отвыкли от них. Ни к чему они, если приспособления имеются». «А вот и стены над нами сошлись, темно стало, только вой до да шорох пыли, что от города нашего осталось». И больше ничего. И вот тут я его увидел. Умника, то есть. Все мы изменились, в том числе и умник, хотя казалось, зачем ему меняться, если он всегда таким и был. Так нет же! Растет умник. Вдвое против нашего стал, да еще татуировка на нем светится ярко-ярко. А как стены вокруг нас замкнулись, так из его татуировок лучи ударили, и принялись по темной поверхности вычерчивать, оставляя на ней светлые полосы. В общем, весь тот рисунок, что умник на теле своем носил, вскоре на внутренней поверхности стен отобразился. Говорил же я, чудилось мне знакомые в татуировках умника. И когда они на стенах зажглись, наконец-то я их и признал. Карта. Карта города, вот что это такое. Вот дороги, вот площади, вот дома. И будто подслушав мысли мои, стала эта карта оживать. Лучше и сказать не могу, но будто рисунки превращаются в то, что изображали. Дом в дом, дорога в дорогу, сквер в сквер. Изнутри их выпирает, а они растут, растут, потому как убывает от умника, который в самом центре светящимся шаром повис. Будто свернула его, стиснула, испаряется умник на наших глазах истончается, разбегается множеством лучей, что город рисуют. И ведь не такой город, какой был. Другой. Потому как я думал, улицы, а оказались шалоба. Думал, площади, а там какие-то карусели выперло. Дома тоже не дома, а так, преграды. И все в цифрах, цифрах, цифрах, огромных таких разноцветных. Не понял я ничего, А потом лучи из города на нас перекинулись, с одного на другого перескакивают. Так мне это не понравилось, что нет, думаю, умник, ты как хочешь, а я под них попадать не хочу. Не нравится мне город твой, из тебя самого сделанный. Порченный ты умник. Как был с самого начала порченый, так и остался им. Башка тоже не фонтан ума был, плевался, орал не по делу, но лучше б с ним жили, да с нашими приспособлениями. А лучи, знай, с одного на другого перескакивают, да им будто не делается ничего. Разве что успокаиваются, бегать и кричать перестают садятся, в комочки собираются еще раз. А лучи, знай, с одного на другого перескакивают, да им будто не делается ничего. Разве что успокаиваются, бегать и кричать перестают, садятся, в комочки собираются. Колени к груди прижаты, голова к коленям, руки голени обхватывают. Так и сидят, будто ждут чего-то. «Ты ведь не скроешься, не спрячешься!» Ну, я и прикидываюсь, мол, не трогай меня, умник, я уже под лучи попал. Сажусь, щекой в колени вжимаюсь, чтобы хоть глазком смотреть. Тем временем шар, в котором мы сидели, лопнул и раскрываться стал. «Вот, думаю, и хорошо!» «Обманул я тебя, умник. Вот и небо, вот и солнышко проглянуло. На город и смотреть не хочется. Это даже не город, а площадка для игр расчерченная. И тут меня как тюкнет по темечку. Умник на то умник, не перехитришь его. И вот теперь мы такие. И город наш такой». Каждое утро мы все в самом начале выстраиваемся и ждем своей очереди. Когда пружина натянется, распрямится, ударит да так, чтобы каждый по жёлобу катился, шарах — и летишь. Вот первый пропеллер раскручиваешь, вот второй — перед глазами цифры мелькают, очки тебе записывают. Так и катаешься до вечера, если в ямке ловушки не застрянешь. Кто больше очков набрал, тот первым с пружины и вылетает. Только я думаю, не потому умник нас такими сделал, чтобы катались лучше, а чтобы мы до красной кнопки не добрались, а если бы и добрались, то нажать ее не смогли. Как ее нажмешь, если ты весь круглый, и ни рук у тебя, ни ног, ни головы?